Первые дни на земле Урфин Джус, огородник Урфину не давала покоя диковинная звезда, светящаяся красным светом. Его мысли время от времени возвращались к ней. Вечерами он подолгу просиживал у телескопа, но, как ни старался ее отыскать, нигде обнаружить не мог. Звезда бесследно исчезла. Правда, он заметил однажды, как какое-то темное облако пронеслось по небу, но не придал этому никакого значения. С жителями волшебной страны Урфин теперь дружил, но о звезде, заинтересовавшей его, не торопился сообщать. Он ведь и сам пока ничего не понял. Давно прошло то время, когда Премудрость Страшила сдержал «Слово»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 Он по-прежнему не хотел походить на других людей и одежду носил иного цвета, не голубую, не фиолетовую, а зеленую. И вовсе он делал так не от злого нрава, такой уж у него был нелюдимый характер. Общество он делился со старым филином Гуаму Калатокентом, с которым каждый день перебрасывался немногими словами. — Ну что, друг Гуамока? — обычно с утра спрашивал Урфин. Прибыли вести на сорочьих хвостах, и они с Гуамока медленно, с паузами, обсуждали новости, которые умный Филин запоминал о других птиц. — Железный дровосек, страшили премудрому, пожаловал в гости, — степенно говорил гуамо Гуамокалатокинт. — Лев смелый, тоже в пути, но он стар. Лапа его медленно ходит, он идет, бредет, потом садится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 а то, что они были сладкими, большими, вкусными. Видно, не случайно Джуса потянула к огородничеству. Разводить овощи и фрукты для других было куда как интересно, и из этого вышел толк. Как только великолепные плоды созревали, Урфин нагружал ими доверху тачку и отвозил в изумрудный город